Глава двадцать первая. Не по плану. Нам повезло. Реактор, как оказалось, и не был заглушен. Более того, то, что мы обнаружили на станции, и реактором-то назвать в привычном понимании было сложно. Даже я, в общем-то неплохо разбиравшийся в технической номенклатуре экспедиции, оказался просто ошарашен находкой. Дело в том, что станция, на которой мы пребывали, не работала на системах, которые использовала экспедиция Никакого элемента Брауна, никаких солнечных панелей Здесь все было намного серьезнее Самый настоящий термоядерный реактор Тот самый, что совсем недавно испытывал Китай Та самая установка, прародительницей которой был проект «Токамак» на этой станции вполне успешно функционировала. У меня волосы стали дыбом, когда я осознал, что эта установка ведь когда-то уже испытывалась дома, на земле. И что самое поразительное, в тайне Об этом не узнали. Вообще никто. Впрочем, то, что это событие не освещалось в новостях, еще не значит, что о нем не знало правительство. Хотя... Как бы то ни было, но сейчас в соседнем огромном зале стояла и работала огромная установка, или же, выражаясь правильно, тароидальная камера с магнитными катушками. И это было поразительно, ведь по большому счету этой установки вполне должно хватить для обеспечения энергии не только небольшой станции, ну ладно, пусть даже большой, гигантской, но и целого мегаполиса на Земле. Любого с миллионным населением, пожирающим гигаватты электроэнергии. Охватившее меня оцепенение прошло лишь после сильного и даже болезненного толчка. — Ты заснул, что ли? — послышался голос Норы. — А? Что? — Я все еще не включился в реальность. — Замер, как столб, и молчишь, — проворчала Нора. — Я уже думал, от тебя удар хватил. а нет — покачал я головой. — Просто не ожидал здесь увидеть такое. Я кивнул в сторону небольшого смотрового окошка, за которым и находился реактор. — Какое такое? — не поняла Нора. — Ну, это установка, — попытался объяснить я. — На земле считалась незавершенной. Она еще проходила испытания и... — Ну, понятно, — кивнула Нора и передразнила меня проходила А Браун, похоже, успел провести все испытания и создал уже рабочий образец. «Да, и это кажется просто нереальным». «Серьезно?» — фыркнула Нора. «Тебя смущает то, что Браун втихую создал какую-то установку, а то, что у него по факту есть собственная небольшая армия» что его компания легко уделает какую-нибудь далеко не последнюю в мире страну по годовому бюджету, что он, мать его, умудрился обмануть весь мир, отправив сюда и построив здесь эту станцию, тебя вообще не смущает. Я вынужден был согласиться с Норой. Действительно, чего еще ожидать от Брауна, владельца крупнейшей научно-исследовательской корпорации, которая является законодателем МОД в области технических новинок. И касательно его армии, как выразилась Нора, так это уже давно ни для кого ни секрет. Служба безопасности корпорации Брауна разрослась до того размера и качества, когда ее действительно можно было считать армией. А как иначе? Ведь на ее плечах была и защита главных специалистов, охрана особо важных объектов корпорации оборона и даже устранение особо наглых представителей террористических организаций или спецслужб тех или иных стран, желающих добраться до тайн корпорации. Давно уже СБ Брауна перестала быть охранной. Теперь у нее была масса отделов, разведка, контрразведка, оперативные группы и даже части, специальная техника, включая тяжелую наступательную, как ни странно это звучит, Еще собственные базы по всей планете. Чем не армия? Пусть и частная, но все же она полноценная. Однако одно дело содержать армию, умудриться запустить в Алькаре массу оборудования и людей, и обставить все как несчастный случай, даже как собственную ошибку. Это тоже удивительно, в том плане, что Брауну ведь это удалось. Даже я, будучи его близким помощником, О подобном Финти не подозревал. И совсем другое — собрать, протестировать целую плазменную установку. Все еще не отойдя от шока, вызванного недавним открытием, я молча пребывал в собственных мыслях, двигался вслед за норой по коридорам станции. Просто удивительно и крайне удачно, что по пути мы не встретили больше ни одной твари, а то я сильно сомневаюсь, что успел бы отреагировать на их появление адекватно, а главное вовремя. Однако я все же взял себя в руки, правда, произошло это только тогда, когда мы уже добрались до командного центра, или как он тут называется цвет вспыхнул двери за нами закрылись но мы с норой все еще стояли у входа, опасливо оглядывая огромный зал уставленный компьютерами рабочими терминалами здоровенными экранными панелями пусто и тихо а еще все оборудование выключено где же все же люди судя по количеству мест здесь должна была находиться как минимум дюжина человек именно столько рабочих мест и было убедившись что опасности нет мы с нуры разошлись пытаясь включить терминалы и получить хоть какую-то информацию иди сюда послышался взволнованный голос норы и я бросив свои подтуги оживить очередной терминал отправился к напарнице система уже успела загрузиться появился вполне привычный рабочий стол файлы и ярлыки программ. Вот только как бы я не старался, ничего не открывалось. Даже простейшие программы были заблокированы. <мыл> я честно не понимал, в чем проблема. И лишь затем меня осенило. Я перезагрузил систему и попытался создать нового пользователя, используя в качестве идентификаторов свои собственные. Удалось. Вот только в этот раз на рабочий стол система не зашла. Вместо этого на экране появилась всего одна папка. «Журнал событий». Именно такое название у нее было. Ну что же, если с моими правами доступа я могу открыть лишь ее, почему бы не воспользоваться предложением? Быть может, смогу узнать нечто важное. К примеру, как вызвать подмогу с Земли. В папке обнаружилось несколько сотен файлов, и все они были весьма приличного размера. Также все они являлись видеофайлами. Ну что же, придется все их просматривать. И начнем, пожалуй, с первого же файла под номером 0001. На экране тут же возник мужчина лет 30-35 с легкой щетиной на лице, Несколько помятый, усталый, но неимоверно довольный. Данный видеожурнал был создан по приказу начальника группы 02. Так как изначальные расчеты касательно имеющегося у нас временного окна оказались неверны, данное обращение будет разослано всем членам группы. Просмотреть его рекомендуется в свободное от вахты время. Также вместе с видеозаписью на ваши личные планшеты будет отправлен файл с инструкциями и... Так, по мере того, как вещал человек с экраном, мы с Норой уезжали в ситуацию. Получается, сюда задолго до нашей экспедиции прибыло как минимум две группы. Как минимум. Так как обе они знали лишь о существовании друг друга. Вполне возможно, и нисколько не удивлюсь, если Браун заслал еще и третью. Хотя ума не приложу, как он умудрился. Впрочем... Случайность, названная огромной трагедией, на деле оказалась весьма хитрой и выполненной просто блестящей операцией. Итак, в Алькаре до нас уже прибыли люди. Эти самые группы 01 и 02. Нора, даже не досмотрев видеозапись, тут же нашла и файл с инструкциями, который должен был быть отправлен на планшеты. Задачами данных групп являлось проведение исследований, добыча полезных ресурсов, а также контроль над деятельностью нашей экспедиции. Планировалось, что если что-то пойдет не по плану, именно группы 01 и 02 должны будут вмешаться и все исправить. Для этого у них имелось все необходимое, к примеру, не иглометы, как у нас, а полноценные энергетические винтовки, вроде тех, что имелись у моих подчиненных. А кроме того, еще и скафы, несколько иной, чем у нашей экспедиции конструкции. Наши были удобными в работе, практичными, но недостаточно прочными для ведения боевых действий. А вот у этих самых групп 0-1 и 0-2 скафандры были словно бы специально под это заточены. Во всяком случае, наши иглометы им были, что слону дробина. Мы просмотрели несколько последующих записей. Группа 02 обживалась в астероиде и даже более того, превратила его, если можно так сказать, в самый настоящий звездолёт. Теперь я наконец-то понял, зачем на станции был настоящий мощный реактор. От станции к поверхности астероида были вырыты туннели, через которые тянулись многие метры силовых кабелей. А заканчивались эти туннели чем-то вроде пещеры, уже в них устанавливались сверхмощные двигатели. С их помощью обитатели станции могли повернуть астероид, переместить его, даже покинуть астероидное поле. Конечно, далеко на огромной громадине не улетишь, но зато маневрировать внутри поля, прятаться в нем или при необходимости покидать его, было довольно-таки легко. Эдакая и защита, и маскировка в одном флаконе. В случае опасности астероид можно было отправить дальше, вглубь поля, и хрен бы его кто достал. А когда опасность минует, всегда можно вернуться назад в свободное пространство. Вот, значит, как все было задумано. А так как на станцию попали мы с Норой, никто летать и не собирался, да и невозможно это было. Во всяком случае, шансы долететь целыми до астероида станции были попросту мизерными. До сих пор ума не приложу, как мы с Норой умудрились это сделать. Далее видеоотчеты резко поменялись. Группа 02 потеряла связь с коллегами, а затем узнала о появлении техников и тварей. Причем, если с первыми бороться они никак не собирались, словно бы надеясь, что мы, экспедиция, сами с ними разберемся то вторыми заинтересовались всерьез. Настолько, что начали похищать зараженные модули, изучать тварей. В одном из видео я обратил внимание на описание модуля и монстра внутри него. «Вот, значит, кто похитил Г-модуль прямо у нас из-под носа. Вот, значит, кто забрал наши трофеи. А мы-то грешили на техников». Однако, байки, которые я слышал еще на разросшемся раньше, теперь стали реальностью. Действительно, существовала группировка, которая забирала зараженные модули и затем подкидывала уже очищенные отсеки назад экспедиции. Вот только почему они не помогли нам избавиться от техников? Ответ нашелся довольно быстро, буквально спустя несколько десятков видеофайлов, просмотренных мной Норой. «Они нас нашли», — вещал человек, на чьем лице явно виднелся кровоподтек. «Техники уже здесь. Более того, в составе группы среди старших офицеров предатель. У нас не остается выбора. Мы будем вынуждены...» Взрыв или нечто похожее ударило по ушам, а затем запись оборвалась. Остается только гадать, что же в итоге случилось с членами этой группы. Что-то подсказывает мне, что ничего хорошего, ведь не зря по станции шастают монстры и нет ни одного живого человека. Больше файлов в папке мы не обнаружили. Обыскали мы и весь командный центр. К нашему огромному разочарованию ничего похожего на терминал связи или хоть что-то иное полезное мы не обнаружили. Пока Нора упорно продолжала шастать по помещению, пытаясь найти хоть что-то, я вернулся назад к терминалу, свия записями. Долго и нудно пытался получить доступ к программам, к каталогу файлов, к другим разделам жесткого диска. Да только все было тщетно. И когда я уже было совсем опустил руки, сделал отчаянную и, как мне на тот момент казалось, глупую попытку, то не поверил своим глазам. В папке был скрытый файл. Он был спрятан самым простым и тупым способом, как от обычных пользователей, славящихся своим умением сносить системные файлы или вовсе папки с операционной системой. Лично знаю случай, когда человек без зазрения совести пытался удалить папку с операционкой, и у него даже частично это получилось, в том смысле, что винда после перезагрузки запускаться напрочь отказалась. Короче говоря, В папке мною был обнаружен системный файл, вот только весьма необычный, слишком уж большой. Я, пометуя о способе, как его нашел, попытался открыть файл с помощью видеопроигрывателя. И, о чудо, мне это удалось. Изображение дергалось, прерывалось помехами, ничего на экране было не разобрать, кроме частых вспышек аварийных красных ламп, сменяющихся кромешной тьмой. А вот звук был и довольно-таки приличный. Первое, что я услышал, кроме рева сирены, было хриплое дыхание. А затем послышался голос. Нам конец. Один из старших офицеров оказался предателем. Так понимаю, он один из техников. К сожалению, наша группа сосредоточилась на изучении обнаруженных в системе алькарий существ, паразитов атакующих людей. Группа 01 должна была разобраться с так называемыми техниками, однако вот уже три дня с ними нет никакой связи. Сегодня и вовсе кто-то выпустил образцы из изоляторов, и на станции начался кромешный ад. Я слышал стрельбу, слышал, кто-то убивает моих коллег. Я точно знаю, что стреляли не в монстров. Я заблокировался в одном из исследовательских отсеков и отсюда запишу данное видео. Затем помещу его на сервере станции, заблокирую доступ к терминалу и отключу право доступа всем другим офицерам. Я не знаю, кто из них предатель и не хочу рисковать. Ясно одно. Нам конец. Никто здесь не выживет. Мы не сможем сбежать. Не сможем обратиться за помощью к экспедиции. Не можем мы и связаться с группой 0-1. И уж тем более не можем лететь к ним. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы пойманные особи и образцы, от которыми мы ставили опыт, и вырвались на свободу. Все должны остаться здесь. Жаль, я не могу взорвать станцию отсюда а покинуть отсек и добраться до реактора попросту нереально. Уверен, что не смогу туда дойти. Человек на секунду замолчал, а затем продолжил бормотать, сбивчиво, явно нервничая, стараясь закончить свою речь как можно быстрее. Ни один офицер группы 0-2 не сможет активировать терминалы в командном центре. Подобная возможность сохраняется лишь за офицерами основной экспедиции. Хотя, насколько мне известно, вследствие бунта техников все командование выбито. Впрочем, мы знаем, что несколько офицеров могли уцелеть, поэтому данная запись будет для них. Во-первых, вы должны либо уничтожить эту станцию, либо открыть ее. Все твари внутри станции должны умереть. Не пытайтесь добыть данные о наших экспериментах. Все уничтожено». Единственное, что могу сказать, помните, образцы на этой станции намного опаснее тех, что вы видели в своих модулях. Ни в коем случае не позволяйте им приближаться к себе, а если найдете выживших здесь, как минимум изолируйте их на несколько недель. Помните, даже если они могут говорить, создают впечатление живых людей, таковыми могут не являться. Будьте крайне осторожны. Кроме того, любой из выживших может оказаться техником, предателем. Поэтому, как бы ужасно это ни звучало, убивайте все, что вам здесь встретится. Во-вторых, я понимаю, зачем вы сюда прибыли. Если это случилось, вам нужна помощь, которую, к сожалению, мы вам оказать уже не можем. Думаю, и группа 0 тоже. Однако... Есть кое-что, что сможет все же вам помочь. Мы обнаружили зараженный модуль связи, очистили его от Деварара, вы починили, однако не успели отправить вам. Точнее, не захотели. Мы были неуверены что он не попадет в руки техников. Их цели уже нам понятны. Они не хотят видеть здесь третьей волны, им не нужны конкуренты». «Сами же мы по определенным причинам не можем воспользоваться модулем связи. Так что...» Человек назвал цифры, которые, как я сообразил, не могли быть ничем иным, кроме как координатами. «Надеюсь, вы найдете модулю вызовите третью волну», — меж тем продолжил неизвестный. «Впрочем, не мне это решать. Алькария оказалась для нас крайне негостеприимной». Я не знаю, как сейчас обстоят дела с техниками. Однако с Деварарами наш аналитический отдел давал очень плохой прогноз. Поэтому, если вы не уверены, что сможете справиться с тварями, человечеству лучше забыть о Балькарии. Пусть лучше мы останемся без элемента Браун, останемся прикованными к земле, чем притащим в колыбель человечества этих тварей. Так что тщательно обдумайте свое решение и... Удачи вам. На этом запись прервалась. Мы с Норой несколько секунд молча глядели на потухший экран. «Что думаешь?» — наконец спросила она. «А что думать?» — пожал я плечами. «Надо выбираться отсюда и лететь к модулю связи». «Все же считаешь, что нужно вызывать третью волну?» — спросила Нора. «Не боишься?» «Чего?» «Что они погибнут, как остальные, что техники их перебьют, или что всех их сожрут эти твари». «Это уже будет зависеть от нас», — ответил я. Я старался, чтобы мой голос звучал уверенно, однако сам я, после слов человека с экрана, находился в замешательстве. Мы сделали так, как советовал нам человек с видеозаписи. Весь воздух со станции был выпущен, все двери открыты. Если здесь остались еще твари или люди, все они либо впали в анабиоз, либо умерли. Мы же с Норой двинулись на выход. Предстоял длинный и сложный путь. Нужно было как-то прорваться на поврежденном корабле сквозь астероидное поле, добраться дождавшего нас Техаса, а затем найти модуль связи.